— Хорошо. Ждать не пришлось. Роман со своими, да с кем угодно, Эбергард деньги нес. Прохаживался уже в углу парковки Веги, Красная дача, где останавливались бесплатные автобусы. Договорились, где автобусы. Трое. Казалось, его ожидают люди расслабленные, обезоруженные, преодолевшие плотные слои атмосферы, где вовсю «жарит» занявшийся уже другими и другим. Из глаз их он, Эбергард, в основном уже стерся, отдаст мешок, сотрется совсем. Казалось, такие же люди. Ведь он о другом сейчас думал. О чем хотел думать без помех? К чему, наконец, прорвался, с этим порешав? Будет суд, уладится с Эрной, поменяет работу, весна. «Да, еще родится девочка». Трое выдвинулись к нему, словно не утерпели, покончим же, и он прибавил ходу, и ему не терпелось, не меньше, больше. Поперек встречного движения черный сарай типа ленд-крузера высунул чуть аварийно замигавшую морду, Роман со своими потоптался и завернул за него, будто играли. «Заметил, куда мы?» правила осторожности. Рев подполье». И Эбергард свернул за ними. «Где вы тут?» Роман стоял, приготовленно расставив ноги, удерживая карманами пальто трясущиеся руки, зачем-то хотел выглядеть серьезнее и круче. «Иноземно. Босс!» Второй стоял боком за Романом. «Просто человек». Вроде Эбергарда, третий в куртке с серьезным животом, с круглой головой отставника, осиротевший без фуражки, уже шагнул Эбергарду навстречу, приготовив руку «Давай!» и ушел с мешком в джипе одновременно. Именно одновременность поранила Эбергарда, и здесь неведомая ему и сильное «Все готово!» приоткрылись передние и задние двери, Но без последствий, словно проветрится. Вот при ком Роман собирался выступить по-взрослому. Даю месяц, чтобы собрать остальное. Там все. Двадцать шесть, как и обещал. Всю сумму. Это не все. Я брал двадцать шесть. А дело не в том, не в том, твою мать! Рот у Романа запрыгал, что-то раскусывая невидимое начавшие сопутствовать словам «Не в том, сколько ты поимел, а сколько я потратил!» Из передней дверцы ленд-крузера вылез еще один, легко одетый, словно на минутку отлить. Эбергард заметил только свежую стрижку, над воротом черной водолазки и пушистые детские брови, встал за Эбергардом и сказал ему, но одновременно в сторону, словно скрывая свой личный запах. «Не бзди. Просто поговорим. Ничего тебе не сделаем. Аккуратно себя веди». Эбергард показал, я смеюсь. Показал, закончили и до свидания. «Ты мне всю жизнь будешь платить», — полголоса кричал Роман. Освободил руки и растирал одна другую, потом гладил запястья, сминая в гармошку рукава. «Все! Все молчат!» — сказал из джипа кто-то старый. — Ты, иди сюда. Роман старушечами мелкими шажками, как за благословением, подбежал к приоткрытой дверце и вгляделся в автомобильное нутро, не останавливая ни на чем определенном и ограниченном взгляда, как в неподвижную колодезную тьму, как во что-то скрытое его собственным отражением. Откуда это с ним говорят? «Чем вот ты можешь доказать, что он отдал не все? По закону?» «Можно и в суд пойти. На статье 15 Гражданского кодекса лицо, права которого нарушены, требует полного возмещения убытков, включая упущенную выгоду». «Недополученный доход?» Эбергард видел, что Роман боится и не все знает. Как здесь делается? И спешит. Я под контракт взял кредит, а это проценты. Я проплатил подрядчикам. Он сунул в джип картонную папку, закупился. Кто вернет? Он мои деньги месяц крутил. За это тоже процент? На сумму средств? На каждый день? Как решу? Такой процент. Не отдаст за месяц я и на остаток процент положу. Все с тобой свободен. Роман облизнулся. Как-то неприязненно еще заглянул в джип. Есть там вообще кто? И побежал к машине, посреди своих, помахивая руками на ходу, дуя в кулаки. Так делают люди, чтобы показать. Намерзлись. Во, как холодно. Вот почему бежим. Теперь ты? Ничего не сделают. Пообещали за спиной. Разберемся и пойдешь. На заднем сиденье джипа, раздавленный огромным животом, полулежал краснолицый лысый человек с лошадиными угасающими глазищами. Он поморщился, словно за Эбергардом сияло солнце. «Ты, главное, скажи, заведомо? Или так получилось?» «Это важно знать. Эбергард не понимал...» «Ну, не понимал он никогда языка людей, окружавших его». Он, как всегда, угадывал по интонации. Так получилось. Хуже, когда заведомо, — признал человек. Но ему не становилось легче. Брюхо также давило его. Сейчас сможешь отдать? Я никому не должен. И ни за месяц, ни за год я... Да нет! Успокаивающе попытался приподнять человек приваренную к калену руку. Давай так. Тебе три дня. Ты нам должен тридцать миллионов. Я вам не должен. Эбергард поклялся. Никогда больше я его не увижу, не буду стоять так. Мы свои деньги выгребем. Нет. На все надо отвечать. Только не молчание. Тогда через три дня заберем тебя и поедешь с нами на этой машине. Человек все время смотрел ему в глаза. Тяжелее и тяжелее. Совершаешь что-то непоправимое разрывая что-то внутри Эбергарда, я обращусь в милицию. Это только немного продлит. Когда-то ты все равно выйдешь из дома за булкой хлеба, или увидишь в этой машине свою жену, или дочь. Мы еще матери твоей расскажем, сколько ты должен. По-любому все мешки развяжешь и отдашь. На всякую силу найдется другая сила. Эбергард упирался, напрягал мускулы но не мог сделать слова значимыми даже для себя. Или вы скажете сейчас, что пошутили, или другие люди будут решать с вами мой вопрос. Следовало показать, жду ответа. Но он побежал, хотя шел не спеша, побежал в сторону бесплатного автобуса. Понятных, забитых, понурых, сознающих себя счастливыми и не признающих себя несчастными людей, застигнутых временем на этом месте. Ну и что, что на автобусе? Может быть, есть у него машины и покруче? Просто сегодня ему удобнее на автобусе. А машина у него есть. Все, что думал, сбилось в ком, там, внутри, и прутья вокруг, и сыпучие, и сверху. Сползли пласты снега, оказываешься в тишине. «Женщина-милиционер в бронежилете? На входе в метро такая мрачная. Вы такая мрачная?» Позади ужасный день или впереди бессонная ночь, качнула она шапкой и то, и то. «Только разговоры с Улрике», — думал. «Она не сможет переехать к маме». Ей уже до кухни трудно дойти, очень набрала вес, неузнаваемо. Не забудь сдать кровь, чтобы нашего папочку пускали в роддом к маленькой. У тебя все, готово к переезду, список, что купить, отрастает на третью страницу. Как себя чувствуешь? Ты как себя чувствуешь? Найди в аптечке и выпей это. Никак не получалось пристроиться. Садишься на диван, и он качается в ширину раз, раз. И раз, уложив, устранив, он приступил к изучению старого времени, раз уж образовался такой вот период, значит, время представлено двумя стрелками, большой и малой. Движутся обе, большая, но потоньше догоняет и обгоняет. Стрелки, мечи и ножницы, угрожающий металл, все, что отсекает и рубит, опыт у Эбергарда имелся. Школьные часы говорили о многом. Время все движется без всякого завода, шорохом, стрекатом. Оно как-то связано с тем, что Эбергарда не будет, и с другими изменениями, и с хорошими изменениями, но хорошие размещаются в основном в раньше, в раньше он этого не понимал, хотя о времени думал часто и про исчезновение задумывался. «Когда ты радовался?» — вдруг подумал он. «Когда я радовался?» Он сидел, потом лежал над часами, наметив увидеть, как сменный цифр, неуловимым миганием поменяется дата, то есть наступит новый день, потом 06, 09, имя и фамилия 09. И полежал еще, и обрадовался некой невспоминаемой мысли, не умещавшейся в человеческие представления и указывавшей на засыпание, перемещение по течению. Но потом понял «нет» и признал «не заснет». А ничего не сделает. Все отдал. Они-то думали, а он не испугался. На всякую силу другая сила забудется. Утром ответил на звонок фрица. Мэра утвердили... Путин, посещая район чуркина дал понять, да, мэр остается, хотя торговались до последнего. И в Чуркино мэр слегка пожаловался. Вроде вопросы порешили, но аппарат ваш требует с меня еще того-то и того-то. А Путин сказал, да никого не слушайте, мы же порешили. Мэр бросился раздавать облегченное интервью, но аппарат мстил. С пятницы все крепостные СМИ пели. Документы, на предоставленные на новый срок в Гордуме, а документы привезли только в три ночи в субботу, включил. В телевизоре мэр разъяснял собственноручно откормленным депутатам программу деятельности с обычными барскими паузами. Изнуряюще долго председатель Гордумы, набравшись отваги, тронул звоночек и просипел как человек, которому вот-вот оторвут башку, сколько еще времени потребуется для выступления? Забыл телефон и вернулся. А Улрике ничего. Раньше бы переполошилась. А ну, не переступай порог. Посмотри в зеркало. Перекрестила бы. Размашисто и сильно. Он болезненно замечал, что Улрике упускает. Напряженное внимание к нему теперь прерывисто. Не целовала на ночь, или целовала, но не говорила каждый раз новых, особенных слов, или говорила особенные слова, но не таким каким-то голосом. Он жаждал прежнего напряжения и даже большего, а Ульрике устала. Приручила и устала. Он думал, и устанет еще, А его слабость требует постоянных, умножающихся подпорок. Он хотел стареть радостно, Умоляться, окутываясь безответственной ватой, послал Эрния. «Пойдем на крестный ход?» Сразу ответила. «Вот как научилась быстро набирать. Я с мамой. Не потому, что так мама сказала, а потому, что сама так хочу». У подъезда его встречали спортсмены, двое стояли тесно. Чтобы обойти, ему пришлось воткнуть ногу в обжегший сугроб. Павел Валентинович собирался сказать, что больше работать так не может. Помаргивая дальним светом, пристроился черный джип с черномордой улыбающейся пары. Пассажир помахал Эбергарду сквозь летящее поперек что-то снежное. У Эбергарда затряслись ноги. Он разжимал их поочередно, давя на несуществовавшие педали. Но не проходило, набрал Леню Монгола. Нет ответа. От поликлиники отпустил Павла Валентиновича, не мог уже больше с ним ни говорить, ни молчать. Из джипа Эбергарда окликнули «Эй». Не оборачиваясь, он вошел в поликлинику, растер у гардероба ладонью бок, ужас вселился в животе. Не отпуская, он шел по какой-то поддающейся шагу доске и сох в мясную ободранную тушу с уже частично отрубленными лишними частями. Сдать кровь, чтоб пускали в роддом. Очередь на сдачу крови ожидала. Пока медсестры выпьют чай, с одинаковым странным напряжением все смотрели на плазменную панель в торце коридора, на страшную картину и слушали за могильное. Самка стрекозы пытается отложить яйца в ткань водных растений с помощью колющего яйцеклада. Кровь, — подумал Эбергард, — тоже выход. Леня Монгол перезвонил, пропал куда-то, залег. Куда я денусь? Изо всех сил зажмурился Эбергард, согнулся, терпя боль, напугав окружающих, хотел с тобой переговорить. В плане совета, оперативно. давай Давай, — напевал Леня Монгол, — что-то еще делая попутно, какой-то тонкий ремонт обеими руками, зажав трубку плечом. Какой у тебя беспорядок на... послезавтра? Суд. Потом в любое время могу. Набери после суда. Закончил, захлопнулась крышечка, провернулся ключ, задвинулся ящик, Пересчитанные или проверенные купюры обхватила коричневая бордовая резинка, натянулась, крутанулась восьмеркой и еще раз перехватила. В полную силу Леня Монгол спросил, «Как ты, устроился?» «Чуть не выронив давно». «Да». «В среду выхожу». «Куда?» — заработала измерительная аппаратура. «В мэрию». «Не хочу в префектуру, надо двигаться». «Ну, правильно. Кем?» «В пресс-службу. к Китайцу. Пока начальником отдела, но с перспективой на заму. Ух ты! Ну, жди в гости. Чай будем пить. Давай телефон. Ещё не запомнил. Приеду, дам визитку, как полагается. Давай. Лёня, передохнув, взялся опять следующее что-то сооружать осторожными пальцами или эсэмэсочкой телефон скинь».